Глава 13 Обер-лейтенант Отто фон Камп проследовал в палаточный лагерь в сопровождении профессора Гранке. Оказавшись в расположении связистов, он зашел с профессором в одну из палаток. «Лейтенант Штайге», — обратился он к сидевшему за столом с карандашом в руках молодому офицеру, жестом разрешая тому не вставать. «Это профессор Гранке. Прошу вас предоставить ему телефон и оказывать всяческое содействие». Слушавший его молча, Гранкли прищурился и загадочно улыбнулся, но не проронил ни слова. Обер-лейтенант фон Камп повернулся в сторону профессора, щелкнул кабулками, слегка наклонил голову и вышел на свежий воздух. Отто почти дошел до штабной палатки, когда его догнал запыхавшийся штандартенфюрер клоцер «Господин обер-лейтенант, у меня к вам есть несколько вопросов. Давайте зайдем в палатку и побеседуем». Несмотря на дружественный тон, что-то в облике гестаповца не понравилось фон Кампу. «Как скажете, господин штандартенфюрер?» Пожав плечами, Отто откинул полок штабной палатки и жестом предложил клоцеру зайти внутрь. «Только после вас, обер-лейтенант!» клоцер сделал в сторону Отто ответный приглашающий жест. Летчик не стал спорить и прошел в палатку. Слегка обернувшись назад, Он заметил, что гестаповец негромким голосом отдал команду группе солдат, подбежавших следом. «Я хочу знать, обер-лейтенант, где вы находились ночью во время вражеской бомбардировки?» Начал с порога клоцер вытирая платком вспотевший лоб. «Когда начался авианалет, я спал», — ответил Отто. Проснулся от выстрелов зенитных орудий, выбежал из палатки. Вокруг все горело и взрывалось, сверху сыпались бомбы. Вы, наверное, считаете, что как исполняющий обязанности коменданта аэродрома я должен был навести порядок на вверенном мне объекте? Отвечаю, в тот момент это было невозможно. Поэтому я спрыгнул в воронку и просидел в ней до конца бомбежки. Затем приступил к выполнению своих служебных обязанностей. Хорошо, обер-лейтенант. Задам вопрос по-другому. Видели ли вы ночью гауппштурмфюрера СС Гельмута Хайнца? «Нет, господин штандартенфюрер, покойного гаупштурмфюрера Хайнца ночью я не видел. После авианалета лейтенант принес мне документы погибших. Среди них были документы Хайнца». «То есть о том, что гауптштурмфюрер Хайнц убит, вы узнали из этих документов?» – спросил Коцер, пристально глядя на Отто. «Так точно. Кто-нибудь еще может подтвердить, где вы были минувшей ночью?» Этот вопрос гестаповец задал неожиданно жестким тоном. «Я уже сообщил вам, где был ночью. В палатке я находился один. Мне, в отличие от некоторых, вооруженная охраны не нужна», — дерзко ответил Отто, глядя к Лотцеру в глаза и открыто намекая на оставшихся снаружи автоматчиков. «Мне кажется, что вы меня в чем-то подозреваете». «Вам правильно кажется. Я вас подозреваю в убийстве гаупштурфюрера СС Гельмута Хайнца. Около его тела был обнаружен камень со следами крови. Голова покойного развита Вероятнее всего, этим же камнем. Днем ранее между вами произошел конфликт со стрельбой. Я считаю, что оснований для вашего ареста вполне достаточно. О содержании доноса, написанного Хайнцем на Отто фон Кампа, штандартенфюрер говорить не стал. Я не убивал Хайнца. Медленно и с расстановкой произнес Отто, постепенно закипая. Это он стрелял в меня возле объекта x при десятке свидетелей. Стрелял в спину. Меня спасло, что в последний момент ему помешал известный вам майор Данфельд из Аббера. Этот инцидент должен быть отражен в рапорте майора, и если вы направите запрос... — Довольно, обер-лейтенант, — прервал его Клоцер. — Вы арестованы. И, повернувшись к входу в палатку, крикнул. — Шарфюрер, ко мне! Тотчас же в палатку вошел автоматчик и вытянулся по стойке смирно. — Обер-лейтенант фон Камп арестован по моему приказу. Важным тоном изрек Клотцер. «Он обвиняется в убийстве офицера СС. Вечером его сопроводят в Берлин. Пока же он будет находиться здесь. Вы головой отвечаете за него. Никого к нему не впускать без моего разрешения. Любые разговоры запрещены. Вам все понятно?» «Так точно, господин штандартенфюрер». Шарфюрер щелкнул каблуками и направил автомат в грудь отта. Клотцер посмотрел на фон Кампа. «Казалось, он хочет что-то сказать». Но, видимо, передумав, гестаповец повернулся и вышел из палатки. Отто посмотрел на шарфюрера, неподвижно стоявшего перед ним с автоматом наперевес. Затем, по своему обыкновению, слегка пожал плечами, повернулся к охраннику спиной и сел на стул, который где-то раздобыл адъютант генерала Штернхоффа для своего шефа. «Вот это я влип», — подумал он, разглядывая земляной пол. «За этого гнилого эсэсовца», Меня могут запросто расстрелять. Майор Дамфельд говорил, что Хайнц — родственник Гиммлера. Никто и не будет разбираться в обстоятельствах его смерти, когда рядом есть подозреваемый номер один, то есть я. Что же делать?» Отто обхватил голову руками, словно хотел собрать все мысли воедино. Но в голове была пустота, мозги отказывались работать. По телу свинцовой тяжестью разлилась усталость. Возможно, это было следствием того, что он испытал ночью во время бомбежки и позднее возле объекта x На Отто нахлынула апатия. Он закрыл глаза и погрузился в состояние дремоты, забыв на время, что арестован и за спиной находится вооруженный часовой. Прибыв в условленное место, лейтенант Терентьев и красноармеец Меньшов разделились. Терентьев расположился в ветвях березы, росшей на склоне оврага. Оттуда, насколько позволяло обильное листво деревьев, он видел все подходы к месту их временной дислокации. Меньшову он разрешил немножко вздремнуть. И не успел лейтенант скорабкаться на березу повыше, как Меньшов уже крепко спал, устроившись среди толстых корней поваленного дерева. Терентьев достал карту и, опершись спиной о ствол, принялся внимательно ее изучать, не забывая периодически осматривать прилегающую местность. По дну оврага «Можно будет подойти на расстояние чуть больше 100 метров к объекту, подлежащему уничтожению», — рассуждал про себя лейтенант. «Потом подняться наверх, замаскироваться и ждать сигнала майора Седова. Мы договорились, что если он не объявится до наступления темноты, то начинаем действовать самостоятельно. Надо дождаться Воронина и начинать движение. Аккуратно подберемся поближе, все, что можно, рассмотрим и прокачаем ситуацию. Где же Воронин?» Терентьев с высоты своего наблюдательного пункта пытался взглядом проникнуть сквозь густую листу. Словно в ответ на его тревожные мысли, на противоположном краю оврага среди осиновых деревьев прокричала сова. Лейтенант сложил руки рупором и издал ответный ухающий звук. Из-за толстой осины сначала показался автомат, а затем нос, который словно принюхивался к окружающим запахам. Затем нос и автомат исчезли а с другой стороны ствола дерева показалось измазанное грязью улыбающееся лицо сержанта Воронина. Быстрым шагом он спустился на дно оврага. Посмотрев мимоходом на спящего меньшова, сержант поднялся наверх по противоположному склону и присел возле березы, на которой располагалось его непосредственное начальство в лице лейтенанта Терентьева. «Командир», — негромко произнес сержант, не поднимая головы, «я увел фрица в сторону». Когда я вышел из воды, то наблюдал за ними некоторое время. Судя по голосам, они побежали по ручью в направлении, противоположном нашему, и сейчас мы оторвались на несколько километров. Я уложил пятерых гитлеровцев и подстрелил пару собак. Но мне думается, вскоре немцы поймут, что идут по ложному следу и повернут назад. Тихо. Воронин резко замолчал, услышав странный звук, и направил ствол автомата в сторону низкорослого кустарника. Из кустой травы появился серый заяц, покрутил головой и юркнул обратно. «Это заяц», — облегченно выдохнул сержант, опуская ствол. «Я спускаюсь», — раздался сверху голос Терентьева, и через несколько секунд он почти бесшумно спрыгнул на землю. «Ты как, цел?» — спросил лейтенант, осматривая изорванный комбинезон Воронина. Левую руку зацепила по касательной. «Так, царапина. Да штанишки немного испачкал». Сержант с интересом рассматривал свой протертый до дыр на коленях комбинезон. «Веришь, командир, мне кажется, что сегодня я полз быстрее, чем потом бежал под пулями. Наверняка мировой рекорд установил». Воронин улыбнулся с видом олимпийского чемпиона. «Молодец», — похвалил сержанта Терентьев. «Давай, Будеменьшова, пора в путь». Через пять минут парашютисты быстрым шагом уже двигались вдоль ручья по дну оврага. Первым шел Терентьев. Он настолько хорошо изучил карту, что не было необходимости с ней сверяться. За ним с интервалом в несколько метров следовал сержант Воронин, изредка образавший хмурые взгляды на свое рваное обмундирование. Замыкал процессию Меншов, еще не до конца проснувшийся и поэтому периодически зевавший во весь рот, что, впрочем, не мешало ему зорко глядеть по сторонам и прислушиваться к казавшимся подозрительными шумам и звукам. Но все эти звуки были естественной частью повседневной лесной жизни и не несли с собой явной или скрытой угрозы. Поэтому, пройдя по дну оврага два с половиной километра, десантники во главе с Терентьевым осторожно вскарабкались наверх по крутому склону и, растянувшись цепочку, короткими перебежками выдвинулись в сторону опушки, где и залегли, замаскировавшись среди густых кустов и травы. Оставив товарищей на опушке, Лейтенант Терентьев очень аккуратно, стараясь, чтобы ни одна травинка не пошевелилась и ни одна веточка не покачнулась, пополз вперед, буквально вдавливая свое тело в землю. Двигаясь почти со скоростью улитки и замирая при каждом подозрительном шорохе, он оказался наверху небольшого пригорка. С минуту полежав без движения и послушав округу, Терентьев медленно приподнял голову, чтобы осмотреться, и замер, пораженный неожиданным зрелищем. Перед ним и по сторонам возвышались такие же небольшие холмы, как и тот, на котором находился он сам. Некоторые холмы были повыше, некоторые пониже. На одних росли деревья, другие были покрыты только ярко-зеленой травой. Впереди, примерно через сотню метров, холмы переходили в равнину, на которой сиротливо прозябали немногочисленные молодые березы. Между этими березками стальной змеей тянулись ряды заграждений из колючей проволоки. За этой искусственной преградой на расстоянии десяти метров друг от друга стояли вооруженные автоматами эсэсовцы, а за их спинами, накрытый сверху маскировочной сетью, находился корпус огромного самолета. Освещенная сбоку солнцем половинка фюзеляжа словно купалась в его ярких лучах. На борту четко выделялась вписанная в круг буква x «Вот ты какой!» – прошептал Терентьев – облизывая внезапно пересохшие губы. Я представлял тебя иначе. Очернеющее в корпусе отверстие — это, видимо, входной люк. Значит, через него мы и доставим наши гостинцы. Терентьев опустил голову к траве, прикрыл глаза и задумался. Днем через колючку часовых без шума не пройти. Доносящийся сюда шум моторов говорит о том, что рядом находится изрядное количество фрицев, которые при первом же выстреле сбегутся на шум, как мухи на варенье. Мы их, конечно, изрядно пощекочем, но вряд ли сможем близко подобраться к объекту ликвидации. И поставленную задачу выполнить не сможем. А главная и единственная задача, как несколько раз повторил майор Седов, уничтожить этот бомбардировщик со всем его оборудованием. Размер потерь среди немцев не имеет никакого значения. Можно вообще никого не убить но самолет должен быть уничтожен, причем любой ценой. Лейтенант оторвал голову от земли и еще раз внимательно осмотрел место предстоящей операции. Все подходы к объекту x были видны как на ладони. Подождем, время еще есть. Может, майор что-нибудь придумает, прошептал Терентьев и, не поворачиваясь к противнику спиной, лежа на животе, ногами вниз спустился с пригорка. Через пару минут лейтенант присоединился к своим бойцам. Группа отступила немного вглубь леса, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и разработать план действий.